Глава двадцать четвертая Наступил рассвет, яркий и чистый, а вслед за ним появился патрульный, чтобы взять заказ на завтрак, который он принесет из кафе, находившегося в двух кварталах от участка. Ричард попросил сэндвич с омлетом и через десять минут получил свою еду, еще горячую, в жирной алюминиевой фольге. Сэндвич Ричару понравился. Но, ну, может быть, он был чуть резиновым, но в любом случае завтрак получился питательным: протеин, углеводы и жир. Все группы продуктов питания. Джек принёс себе ещё кофе из пустой комнаты детективов. До дневной смены оставался час. Из колонки на одном из столов Шла негромкая трансляция переговоров патрульных. Ричард подошёл поближе, чтобы послушать. Сначала он различал только статические помехи и чьё-то дыхание. Потом появились кодовые слова и ничего не значившие для него адреса, но он уловил общий смысл. Диспетчер, как понял Ричард, находился в одной из соседних комнат. и разговаривал с двумя патрульными машинами, кружившими в центре города. Одна из них, казалось, сопровождала Крайслер, вторая обоих, отставая на квартал. Ричард решил, что обычно ночной патруль состоял из одной машины. Они тратили деньги на сверхурочные. Теперь он заехал туда, где можно купить кофе, не выходя из машины. Послышался голос, который мог принадлежать Дэвиссону. "Это хорошо", ответил диспетчер. "Значит, рано или поздно ему придётся отлить. Может быть, тогда ты сможешь на него взглянуть?" "В этом нет нужды", подумал Ричард. Он будет ростом примерно в 5 футов и 10 дюймов, с очень широкими плечами, одет в тёмное кашемировое пальто, розовую рубашку на пуговицах. Жирные чёрные волосы зачёсаны назад, тёмные очки авиатора скрывают глаза, на шее золотая цепочка. Стандартный персонаж, то, что привлекает внимание. Камеры, установленные на клеверной развязке автострады, показывают, что в нашу сторону движется машина с номерами штата Массачусетс. Послышался из колонки другой голос. Тёмно-синий фургон Компания по чистке персидских ковров из Бостона, если он не свернёт, то будет в городе через 10 минут. Персонаж второго плана. Сказал диспетчер: Нас ждёт настоящий хаос. Скоро появится Federal Express, UPS и им подобные. Примечание. Названия американских компаний, специализирующихся на экспресс-доставке и логистике. Конец примечания. Из приёмника продолжали доноситься статические помехи. Ричард видал персидские ковры, как правило, в старых или богатых домах, или в старых богатых домах. Он знал, что они дорого стоят и передаются по наследству как семейные реликвии, поэтому их чистка была деликатным делом, и настоящие специалисты являлись редкостью. А посему не вызывало сомнений, что взыскательный клиент из Локонии вполне мог заказать высококлассных мастеров из Бостона. Естественно, всё включено в стоимость: приезд, погрузка ковра, чистка и обратная доставка. Всё хорошо. За одним исключением. Ричард допил кофе и вернулся в кабинет Амос. Детектив сидела за письменным столом, держа руку на телефоне, словно только что положила трубку или никак не могла вспомнить, кому собиралась позвонить. «Я слышал переговоры по рации в комнате детективов», сообщил ей Ричард. Она кивнула. «Меня уже ввели в курс дела. Приманка решила выпить кофе». «И на автостраде...» Появился темно-синий фургон. «Да». «У вас есть предположение на его счет?» «Это фургон, и я могу придумать сотни причин, по которым с ним все в порядке». «Девяносто девять», — уточнил Ричард. «И что не так?» «Сколько персидских ковров вы видели?» «Несколько». «Где?» У одной пожилой леди, которую мы посещали в большом старом доме, нам сказали, чтобы мы называли её тётушкой и запретили что-либо трогать. Вот именно, Ричард кивнул. Старая склочница, богатая древняя зануда, мне всякого сомнения очень организованная, вероятно из тех, кто полирует мебель из красного дерева, когда её ковёр увозят в чистку, что случается всякий раз когда умирает очередной лабрадор. А ещё она моет фарфор, принадлежавший прабабушке. И как максимально рано такая леди из Нью-Гэмпшера готова принять обслуживающий персонал. Амос не ответила. Фургон появился слишком рано, сказал Ричард. Вот что с ним не так. Рассвет едва наступил, Вряд ли они едут по вызову клиента из Лаконии. Хотите, чтобы я их остановила? Мне всё равно, сказал Ричард. Я выживу в любом случае. Но если это парень, которого мы ждём, вы сможете произвести безупречный арест. Он наверняка вооружён, вероятно, большим дробовиком, если действительно рассчитывает, что я сяду к нему в фургон. Вы как раз размером со свёрнутый ковёр, заметила Амос из большой комнаты. Может быть, именно так они и перевозят людей с тех пор, как появились новые машины с маленькими багажниками. Ричард не понял, шутит она или нет. Вам лучше знать, сказал он. Ведь может, если вы проверите, вам станет легче. Мне потребуется группа захвата, если вы правы относительно грабителя, ответила Амос. Ричард промолчал. Детектив немного подумала и сняла трубку. Приглядывайте за синим фургоном чистильщиков ковров, сказала она, как только на звонок ответили. Дайте мне знать, куда он направляется. Час спустя рабочий день был уже в разгаре. Новая смена заступила на вахту, и участок заполнился полицейскими. Ричард старался не путаться у них под ногами, но знал все новости. Часть слышал из колонки, которая продолжала негромкую трансляцию переговоров, часть от парней, сидевших за своими столами и беседовавших друг с другом. Кроме того, он кое-что понял из коротких разговоров в коридоре. Приманка Крайслер продолжал разъезжать по городу, Нарочито соблюдая правила дорожного движения, останавливаясь на каждом перекрёстке и пропуская пешеходов и местных водителей, как только возникала необходимость. Её водитель до сих пор не останавливался на заправке и не посещал туалет. Все считали, что это настоящий подвиг. Однако они потеряли синий фургон. К этому моменту по городу кружили ещё три полицейских машины. Одна следила за Крайслером, две патрулировали въезды в Лаконию с южной стороны. Фургон видели лишь однажды. Полицейские обсуждали две теории: либо его припарковали в надёжном месте, в переулке или во дворе, что сразу вызывало подозрение, Или он проехал через город и направился на северо-запад, чтобы выполнить работу в каком-то близлежащем поселении, и тогда с ним всё в порядке. Интересно, есть ли персидский ковёр в доме владельца яблоневого сада, подумал Ричард. Вам уже почти пора выходить, сказала Амос. Может быть, мне лучше добраться туда по переулкам и дворам, предложил Ричард. Вы никуда не пойдёте, возразила Амос. Я отвезу вас в нужное место на полицейской машине с опознавательными знаками. Никто не будет настолько глуп, чтобы напасть на полицейский автомобиль. Вы беспокоитесь за меня? спросил Ричард. Исключительно в оперативном смысле, ответила Амос. Я хочу, чтобы вы покинули город окончательно. раз и навсегда, без всяких задержек, потому что тогда моя проблема будет решена. Во избежание каких-либо сомнений, я хочу увидеть своими глазами, как вы отсюда уедете. Может быть, после этого вам стоит прекратить преследовать приманку и дать ему понять, что всё кончено. Возможно, он будет благодарен. Вероятно, ему нестерпимо хочется отлить Может быть, я так и сделаю, сказала Амос. Вы можете сообщить ему, куда я поехал, предложил Ричард. Передайте, что я хотел бы с ним встретиться, и с его приятелем из фургона. Пошли, сказала она. Вы больше не работаете в военной полиции? Так вот, как вы себя чувствуете? По большей части, ответила Амос. Она отдала пару распоряжений по телефону. Взяла сумку и повела Ричера на стоянку, где выбрала чёрно-белую машину, всё ещё влажную после мойки. Ключи были в зажигании. Ричер сидел впереди, где ему едва хватало места из-за лэптопа и прочего оборудования. Он сказал Ламот, что им нужно попасть на угол улицы, на которой находилась его гостиница, там, где Джек вчера вышел из машины. Всю дорогу он следил за движением, но так и не увидел синего фургона. Впрочем, чёрного Крайслера тоже. На одном из светофоров образовалась небольшая пробка. Амос посмотрела на часы. Время поджимало. Она включила фонарь на крыше и выехала на встречную полосу. И тут Ричард почти сразу увидел древний Subaru. Машина поджидала его у тротуара на том месте, где они договорились в назначенное время. Внутри Джека разглядел знакомый силуэт худого мужчины: синяя куртка из хлопка, тонкая шея, длинные седые волосы, собранные в хвост. "Это он?" спросила Амос. "Совершенно точно", ответил Ричард. «Может быть, я сделала что-то хорошее в предыдущей жизни?» Сказала Амос и поставила полицейскую машину за Субару. Мужчина резко повернул голову, как будто случайно посмотрел в зеркало заднего вида, и Субару внезапно стартовал, прямо с места. С воем отъехал от тротуара и помчался по улице с максимальным ускорением. «Что происходит?» — спросила Амос. «Преследуйте его!» — сказал Ричард. «Вперед! Вперед! Вперед!» Детектив бросила взгляд через плечо, нажала на газ и начала преследовать беглеца. «Что это было?» — спросила она. «Вы его напугали!» — ответил Ричард. «У вас включен красный фонарь на крыше, как будто вы собирались его арестовать». «Но его машина стояла!» «Может быть, он решил, что вы намерены его задержать?» — предположил Ричард. «С чего бы это?» Он стоял возле пожарного гидранта, спросила Амос. Может быть, у него в машине травка? ответил Ричер. Или секретные документы? Или что-то ещё? Может быть, он думает, что вы агент государственного угнетения? Мы имеем дело со стариком, который собирает волосы в хвост. Они преследовали его на расстоянии в сотню ярдов, потом 80, 50. и 20. Subaru Dobles наизо всех сил мчался вперёд, но не мог соревноваться с современной полицейской машиной с включённым красным фонарём и сиреной. Затем Subaru свернул направо и на 10 или 12 долгих секунд пропал из вида. Они последовали за ним и увидели его в конце следующего квартала. Он едет домой, сказал Ричард. куда-то на северо-запад. Амос свернула раньше. Она хорошо знала этот квартал, и после очередного поворота они оказались в плотную к бамперу Subaru на улице с односторонним движением. Впереди горел красный свет и образовалась небольшая пробка. Две полосы, пять машин слева, шесть справа. Час пик подходил к концу. На светофоре загорелся зелёный. Но все стояли. Кто-то блокировал перекрёсток. Ни синий фургон, и ни чёрный Крайслер. Субару резко затормозил и перебрался на другую полосу, где было меньше машин. Теперь он стал шестым слева, и от пятого его отделял всего дюйм. Слева тротуар, справа ряд замяших машин такой же длины. Он остановился даже ближе к ним, чем делают в Париже. Технически он совершил несколько нарушений, сказала Амос. Забудьте, сказал Ричард, и спасибо вам за всё. Он вышел из машины и, подойдя к Subaru, постучал по стеклу со стороны пассажира. Старик долгое время смотрел вперёд, отказываясь повернуть голову, демонстрируя принципы, но в конце концов неохотно взглянул направо, и на лице у него появилось изумление. старик, который не понимал, что происходит, снова посмотрел на пульсирующий красный свет. Ричард открыл дверцу и сел в машину. Она меня подвезла, объяснил он. Вот и всё. Она не хотела вас пугать. Впереди снова загорелся зелёный свет, и на этот раз машины поехали. Старик тронул Subaru, но продолжал коситься в зеркало заднего вида. Между тем, Амос развернула машину и укатила в противоположную сторону. Ричард посмотрел ей вслед. Зачем полицейскому вас подвозить? спросил старик. Задержание для обеспечения безопасности, ответил Ричард. Люди из яблоневого сада приехали в город вчера вечером. Его объяснение удовлетворило старика, и он кивнул. Я же говорил, сказал он. Эта семья не успокоится. Кстати, вам не следовало убегать, сказал Ричер. Это неразумная тактика. Полицейские всегда находят тех, кто пытается сбежать. Вы были полицейским? В армии, ответил Ричер. Давно. Я знаю, что мне не следовало убегать, ответил старик. Но сработала старая привычка. Больше он ничего не стал говорить. Дальше они ехали молча. Ричард внимательно смотрел по сторонам. Синего фургона нигде не было. Они свернули налево, потом направо. Казалось, машина движется на северо-запад в сторону яблоневого сада и Райан Тауна. В общем, в том направлении. Вы договорились о визите? спросил Ричард. Нас ждут. Спасибо вам. Часы посещений начинаются в 10. Отлично. Старика зовут мистер Мортимер. Полезная информация. Они выехали на главную дорогу из города, через 2 мили свернули налево и оказались на дороге, которую Ричард видел вчера. Ту, что вела в место, где нет воды. Они покатили по ней на запад через лес, мимо полей. Джек смотрел в окно со своей стороны. Далеко справа тянулись акры, принадлежавшие Брюсу Джонсу с его двенадцатью собаками. Дальше шли сады и сам Райантаун, заросший и призрачный. "Как далеко нам ещё ехать?" спросил Ричард. "Мы почти на месте", ответил старик. Через 2 мили на довольно значительном расстоянии слева Джеку увидел новое длинное невысокое здание, выстроенное в чистом поле, и новые асфальтированные дороги с яркой белой разметкой, и недавно посаженные деревья, выглядевшие бледными и стройными рядом со своими старыми узловатыми соседями. На всех зданиях была бледная штукатурка, металлические окна, и белые водосточные трубы, которые сгибались внизу, и ещё на ярд уходили в траву. Имелся также знак у главного входа, что-то о доме престарелых приехали, сказал старик. Часы в голове Ричарда сообщили, что сейчас ровно 10:00 утра. Третий гость вёл себя так же скрытно и сдержанно, как и первый. Он приехал один из большого особняка, который находился в крошечном городке в сельской части штата Пенсильвания, сначала в машине, по документам четыре месяца назад, сданной на металлолом в западном Нью-Йорке. Он тщательно и заранее подготовился к своему путешествию, поскольку считал, что это самое главное. Мысленно множество раз проверил все детали Я обдумал, какие у него на пути могли возникнуть препятствия и проблемы. Он хотел избежать любых неприятных неожиданностей и выполнить две главных цели: не быть пойманным и не опоздать. Разумеется, в основе этого плана лежали анонимность, использование посредников и невозможность отследить его действия. Так было задумано. На первом этапе он собирался проехать без остановки в машине без документов к своему приятелю, жившему в задней части станции обслуживания, находившейся на автостраде Массачусетс к западу от Бостона. Тот водил дружбу с парнем из закрытой, тайной и построенной по законам армии группы необузданных бойцов, которых объединяли общие интересы. А также Верных своему отряду и всегда готовых помочь. Они сделали это одним из главных принципов своего объединения, как фетиш. Если другой член отряда хочет что-то получить, он получит, и никто не станет задавать вопросов. Приятель третьего гостя днём занимался продажей коммерческих транспортных средств, устраивал аукционы после того, как их переставали сдавать в аренду для перепродажи. Машины приходили и уходили, чистые и грязные, использованные и измочаленные, побитые и без единой царапины. У него в распоряжении всегда имелось пара дюжин подобных автомобилей. В тот самый день было три явных фаворита: все фургоны с цельнометаллическим кузовом, самые обычные, неприметные. Никто не обращает внимания на фургоны Автомобиль-фургон это дырка в воздухе. Лучшим из трёх был аккуратный тёмно-синий фургон с надписями золотой краской. Он появился сравнительно недавно в качестве компенсации банку от разорившейся компании, которая занималась чисткой ковров. Судя по внешнему виду, высококлассной компании Персидские ковры Отсюда надпись и тщательный уход за машиной. Мужчина из Пенсильвании заранее поставил навигатор на свой телефон, сложил в фургон вещи, затем завёл двигатель и направился на север. Некоторое время ему пришлось ехать по автостраде. Потом возле Манчестера, штат Нью-Гемшир, он с неё съехал и покатил дальше через маленький городок под названием Лакония, где его так напугали. то он едва не отказался от своих намерений. Он увидел две полицейские машины, которые явно наблюдали за всеми, кто въезжал в город с юга. Они кого-то искали и внимательно посмотрели на него, как будто все о нем знали. Словно кто-то сообщил в полицию о предстоящем мероприятии. Он запаниковал, свернул в переулок и остановился на погрузочной площадке возле магазина, там проверил электронную почту, потом тайный счёт на тайном телефоне, страницу почту с переводами на иностранные языки. Послания с отменой не было. Никаких предупреждений, никаких опасений. Он сделал глубокий вдох. Он хорошо ориентировался в обстановке. Все подобные сообщества имели надёжную систему защиты. Тревожную кнопку при нажатии, которая сразу появлялся сигнал опасности, быть может, избыточной, чтобы никто не пострадал. Он служил в качестве кода отмены операции. Сегодня дети приболели. Что-то в таком роде. Он не получил такого сообщения. Он проверил ещё раз. Ничего. Третий гость выбрался из переулка и покатил дальше. И вскоре покинул город, больше не встретив ни одной полицейской машины, он расслабился и сразу почувствовал себя лучше. Нет, отлично. Он считал, что заслужил награду, ведь он смотрел в лицо опасности. Он ехал через лес, мимо лугов и полей. Слева появился плавный поворот, уходивший в яблоневые сады, но телефон показал, что ему туда не нужно. Потом 10 миль по прямой по открытой местности и ещё 10 по лесу. Фургон, почти задевавший ветки, мчался вперёд. Кроны деревьев смыкались у третьего гостя над головой. Он попал в тайный зелёный мир. Вскоре телефон сообщил ему, что быстро приближается последний поворот, и через полмили дорога-ниточка уходит в лес. Он свернул и покатил дальше по дороге. уже нет такой ровной и приятной. Переехал резиновый провод, сообразив, что очевидно где-то прозвенел звонок. Ещё через 2 миль выехал на поляну и увидел впереди мотель и Volvo, припаркованный перед комнатой номер 3. Такой же анонимный, как и его фургон с цельнометаллическим кузовом, возле комнаты номер 5 на садовом стуле сидел мужчина. Никаких видимых средств передвижения. Около комнаты номер 10 стояла синяя Honda Civic с необычными номерами, может быть, иностранными. Он встретился с Марком в офисе в первый раз лицом к лицу. Естественно, они переписывались. Он получил комнату номер 7 и припарковал фургон. Мужчина на стуле наблюдал за ним. Третий гость отнёс вещи в комнату и выйдя наружу кивнул мужчине на садовом стуле, но направился в другую сторону через парковку к комнате номер 10 с важным видом, словно это особая церемония. Первый взгляд. Собственно, выяснилось, что смотреть пока не на что. Жалюзи комнаты номер 10 были опущены. Там царила тишина. Ничего. не происходило